Нанджи бросил нож. Бум. В яблочко. Он ухмыльнулся и потянулся за следующим ножом. Джия встала и подошла к своему господину, который приветствовал её улыбкой, сказавшей больше, чем дюжина сутр. Потом он снова посмотрел на Броту. Госпожа, я пытался понять, что же произошло в Веле. Ты, моряк Алигарра, Нанджи, капитан, ваши рассказы не вполне совпадают. Удар грома, ты сказала, что человек исчез в дыму, но не видела вспышки. Алигара говорит, что он упал с трапа и что была вспышка. Нанжи ничего не видел. Она рассказала ему три раза. Конечно, показания свидетелей никогда не совпадают. Что говорит ученик Катанжи, Милорд? Шанцу и Нанжи удивлённо переглянулись. Я не знал, что он при этом присутствовал. Демоны. Она совсем забыла о том, кто привёл я к источнику незаконных ковров. Ода, он был там ми лорд. Нанжис прыгнул с сундука и целеустремлённо направился к двери. Брота последовала за ним на палубу. Катанжи стоял у носового трапа с мечом, в сапогах и кильке. Как он умудрился? Она поспешила за Нанжи, огибая свёрнутые ковры. Мне нужно с тобой поговорить, подопечный, зловеще произнёс Нанжи. Катанджи широко открыл глаза. Конечно, наставник. Единственным следом его маскировки было едва заметное масляное пятно на носу. В ту ночь в Эле его лицо тоже было перемазано. Ты спрашивал госпожу Бротту о той сутре. Нанджи поколебался, затем с улыбкой повернулся к Бротте. Можешь объяснить мне сутру 1044, госпожа? К счастью, пятый должен был знать только до 981-й. Мне она не знакома, адепт. Лорд Шансу рассказал ее мне. Он говорит, что тоже ее не понимает, но я уверен, что он лишь притворяется. Его взгляд стал отрешенным, и он процитировал голосом, очень похожим на голос Шансу. Об отсутствии следов. «Лучше дать тупой меч, нежели сутру, тем, кому невозможно помочь». Бротто пожала плечами. Какой-то сухопутный вздор. Как ей добиться хоть слова от Катанжи? Не слишком много смысла, не так ли? Как можно дать что-то кому-то, кому невозможно помочь? Нанджи хмуро кивнул. Я думал, это может означать, что лучше помочь, чем можешь. Даже если мало, чем можешь помочь, нежели просто давать советы. Причем есть в таком случае следы? Но «Ну, даже если не достигнешь ни части ни славы. А может быть, здесь два смысла, сказал Катанжи. И ты можешь выбрать любой, какой захочешь. Какой же второй? осторожно спросил его брат. Из двери на палубаке выплыла Тана в своём лучшем, в сатиновом платье и жёлтых сандалиях. За спиной у неё был меч. Нанжи непроизвольно посмотрел в её сторону. Пираты не оставляют следов, пробормотал Катанжи. Словно в глубокой задумчивости. Не как разбойники на суше. А тупой меч может означать рапиру. А свободные не могут помочь морякам. Вот оно, воскликнул Нанджи. Правильно. Это означает, что можно учить моряков фехтовать. Спасибо, мальчуган. Забыв о колдунах, он развернулся и побежал в сторону рубки. Катанджи смотрел ему вслед, с сожалением качая головой. Потом он улыбнулся в броте. «Пошли отсюда!» — сказал он. Бротта выбрала самую большую гондолу из всех, какие только попались ей на глаза. Она усела с лицом к гондольеру, чтобы легче было следить за ним. Это был худой, иссушенный солнцем, широкоплечий человек, как раз в том возрасте, когда приходится кормить много ртов. Тано с мальчиком села впереди него, лицом к ней. Гондольер оттолкнулся, И лодка заскользила в сторону гавани. Он пропел короткое приветствие, обычную чушь для туристов, а потом спросил: "Куда, госпожа? В город сделать кое-какие покупки и привезти их обратно на корабль?" Он сразу же догадался. "Ковры", сказал он, и лицо его окаменело. Тана помогла вести переговоры, обольстительно улыбаясь и демонстрируя ему свои формы. В семье все хорошо знали, что Тана всегда поступает так, как сама считает нужным. Гондольер с широко раскрытыми глазами смотрел на нее. На лбу у него выступил пот. Он согласился за значительно меньшую цену, чем потребовал таможенник. Лодка скользила среди широких полос, отражавшегося от воды солнечного света. Вдали виднелись туманные очертания башен. «Куда?» – снова спросил Гондольер. Куда новичок, спросила Брота. Ковровщик наверняка бы подумал, что ему предстоит обставлять казарму, увидев троих воинов. Катанджи отвёл взгляд от величественных кораблей, изящных фрельбетов и быстроходных лодок. Он с ангельским видом улыбнулся. Какова моя доля, спросил он. Какое-то время лодка продолжала плыть вперёд. и единственным слышным звуком была музыка и шум порта, доносившиеся из гавани. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Брота, решив, что пяти серебряных будет более чем достаточно. Он ухмыльнулся. «Я получаю право выбирать первым, и ты доставляешь меня бесплатно на сапфир, и дальше на сапфире, куда я захочу, и загружаешь там мой товар». Потом он сделал паузу, и лицо его посерьезнело. «И ты обещаешь не говорить ничего на нжи. Он говорит, что торговля – недостойное занятие для воинов». Тана начала хихикать. Брота не знала, злиться ли ей на себя или удивляться поведению мальчишки. «Мы не позволяем частную торговлю на Сапфире», – мрачно сказала она. «Все члены команды знают, что им причитается доля. И если кто-то хочет уйти, он может ее забрать». «Прости, госпожа». Не слишком почтительно, сказал Катанжи. Но я не член команды. Она сдалась, криво улыбнувшись, сознавая, что Тана получает от этого удовольствие и с радостью расскажет обо всём остальным членам семьи. Нет, ты ведь один из людей богини, не так ли? Ладно, договорились. Но ты тоже никому ничего не рассказывай, и ты, Тана, Он наклонился и протянул обе руки для рукопожатия, что удивило её ещё больше. Потом он сказал гандальеру, чтобы тот направлялся к каналу семи храмов и вернулся к созерцанию оживлённого порта. Внезапно Брота вспомнила, что у этого первого в кошельке по крайней мере 15 золотых. Она думала, что выбирать первым означает один ковёр. Он бы не посмел или Прежде чем она успела задать вопрос, Тана ее опередила. «Сколько же ты намерен потратить, торговец?» – спросила она. Катанжи широко улыбнулся, блеснув зубами. «Шестьдесят четыре золотых!» – ответил он.